а остальная конница, пешие эскадроны восьмого кавалерийского полка и кубанцы Шифнар маркевича вдоль железной дороги на Мелитополь. У Степановки в это время шли бои маленького моего заслона, около ста штыков силами красных, брошенными от Мелитополя. Но эта демонстрация красных была крайне неудачна, потому что эти силы не могли рассчитывать на успех ввиду наличия флота, обстреливавшего Степановку и косу по направлению Кирилловки фланговым огнем своих орудий. Это давление не могло оказать никакого влияния на мое наступление и только раздробляло силы красных, тем более что я уже выходил на железную дорогу. Надо отметить, что за время десантной операции до взятия моим корпусом Сирогос и Мелитополя управления Врангелем не было никакого.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 пришлось срочно вызвать 8-й кавалерийский полк и бригаду 34-й дивизии из Сирогос, назначив им движение на Николаевку. Этот маневр не позволил красным занять станцию Тащинак. Третий корпус действовал крайне медленно и никак не поспевал на помощь. Между тем упорное введение свежих частей красными грозило сломить сопротивление корпуса, который вел оборону Мелитополя уже более трех дней. Наконец, удалось добиться от Врангеля назначения Дроздовской дивизии, сменившей мои части в Сирогозах, для движения из Сирогоз на станцию Федоровка. Это движение решило участь боя. Красные поспешно стали отходить на Большой такмак. Участь Северной Таврии была решена. Части Врангеля расположились следующим образом. На Мариупольском направлении – Донцы, на Полокском Второй крымский армейский корпус, на направлении Александровском Третий, на Каховском и Херсонском Первый добровольческий армейский корпус. Дроздовская дивизия была у станции Федоровка. В районе Сирогос стоял конный корпус Барбовича. Частям приказано было производить мобилизацию населения и тут же ставить мобилизованных в строй.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 С таким взглядом необходимо бороться, и постоянные, подчеркиваю, что не случайные, которые всегда возможны, в особенности при современной технике, большие потери, должны свидетельствовать о неумении начальника вводить войска, то есть о его непригодности к занимаемой должности. Чем выше занимает должность начальник, тем ему, конечно, труднее оберегать свои войска от потерь, но все же в этом направлении – Он может влиять соответствующий основным принципам военного искусства, группировкой сил и воспитанием своих подчиненных командиров. Таким образом, армия Врангеля, не имея достаточно ресурсов для пополнения, веерообразно расходилась по Северной Таврии в убеждении, что потери есть доказательство доблестного и заслуживающего награды боя.